Глава 259. Четвертой по счету испытывали Сильвию. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, Роланд чувствовал себя не в своей тарелке. Это случалось не потому, что Найтингейл рассказала о лжи Сильвии. «В этом мире полностью откровенными можно было быть только с очень близкими друзьями и родственниками». Сам Роланд давно уже привык к всяким слухам и явному подхалимажу. Но при взгляде на ведьму, Роланд чувствовал, что у него не получится от нее ничего скрыть. И что еще хуже, он знал, что это не предчувствие. Таков был магический талант ведьмы. Она могла игнорировать все визуальные барьеры — Так что никакая одежда от ее пристального взгляда не спасла бы. И в глубине души Роланд понимал, что ему самому не хочется иметь такой дар, особенно в те моменты, когда он, садясь на стул, неосознанно скрещивал ноги. Внешне эта ведьма также очень сильно отличалась от своих сестер, волосы у нее были аквамариновыми и спадали на плечи густыми локонами. В общем, она выглядела так, словно только что сошла с какой-нибудь картины. В ее, казалось, бездонных карих глазах плескался свет, словно они были крошечными зеркалами. Вглядевшись ей в глаза, Роланд почему-то подумал, что в любой момент из них может выстрелить красный луч света. Дар Сильвии было легко проанализировать. С помощью магической силы она могла видеть всё вокруг себя, включая то, что находилось у нее за спиной. Еще ее магическое зрение могло по желанию самой Сильвии игнорировать все барьеры. Еще у нее был один побочный дар, чем-то похожий на дар Найтингейл. Сильвия могла видеть скопления и потоки магии. Собственно, этот факт несказанно удивил Роланда. Раз побочные способности этих двух ведьм были так похожи, то могла ли существовать ведьма, у которой основной дар был таким же, как у Найтингейл? Он поинтересовался насчет этого у Сильвии, и она, немного замешкавшись, ответила, что из сотен ведьм, живущих на спящем острове, подобным даром не обладает никто. Затем Роланд почувствовал, как Найтингейл ущипнул его за левую лопатку. Значит, Сильвия сказала правду. Возможно, на спящем острове было слишком много ведьм, чтобы по ним полноценно судить о степени распространенности дара, как у Найтингейл. Кэндалл выпала последняя очередь в испытаниях. Она, как и Анна, пережила свой день взросления в прошедшие демонические месяцы. Раньше, когда она была еще подростком, ее дар мог только поджигать свечи, масляные лампы, факелы и прочее. Но после взросления ее магия стабилизировалась, что очень повлияло на возможности ведьмы. А после пережитого дня взросления ведьма развела в себе еще один дар. Она могла фиксировать у объекта какой-либо признак. Например, кубик льда, на который Кендалл повлияла своей магией, не таял даже под жарким солнцем. На первый взгляд этот дар казался просто идеальным. С его помощью Роланд мог бы сделать так много, чего он сейчас сделать не мог, но, увы, после нескольких испытаний ему стало ясно, что ведьмин дар имеет кое-какие изъяны. Для начала этот дар был из категории призывных, это значило, что ведьме необходим был прямой физический контакт с зачаровываемым предметом. Это, собственно, сводило на нет все мечты Роланда о сохранении температуры раскаленных предметов. Кэндалл не могла помочь Роланду заполучить вечно жидкую каплю металла, которую он мог бы впоследствии использовать как вечный источник тепла для доменных печей. Никто из ведьм, кроме Анны, не мог прикасаться к раскаленным до тысячи градусов жидкостям и предметам. Проблема возникала даже тогда, когда Кэндалл пыталась зачаровать длинную металлическую проволоку, один конец которой был раскален. Чем сильнее зачаровываемое состояние предмета отличалось от стандартного, тем больше магических сил уходило на само зачарование и тем меньше держался желаемый эффект. Чтобы подтвердить эту теорию, Роланд использовал кусок льда. Подвергнув его магии Кэндал, Роланд порезал лед на две части, одну из них бросил под палящее солнце, а вторую — в бочку с холодной водой. Под палящим солнцем лед не таял около часа, тогда как в холодной бочке кусок оставался таким же твердым и холодным даже после того, как первый растаял. Это значило, что зачарование раскаленного до красна металла было бы неэффективно. Еще на возможности магии Кэндал влиял размер объекта. Ситуация здесь была такой же, как у Калибри и Мистери Мун. Чем больше был объект, тем больше магии на него уходило. Найтингейл, понаблюдав из тумана за магией Кэндалл, поставила ее где-то между маленьким и средним объемом магии. Выглядели магические потоки Кэндалл как золотой туман, который еще не сформировался в полноценной торнадо. Но, несмотря на все изъяны дара Кэндалл, Роланд все равно считал эту замкнутую девушку самым удачным своим приобретением. Возможность сохранить свойства какого-либо объекта в эпоху индустриализации была просто отличным подарком. Ключевой фразой в ее даре были слова «нормальное состояние». Постоянный нагрев и охлаждение, трение или другие физические действия медленно, но верно выводили из строя любой материал, что зачастую сказывалось на производстве». А теперь же Роланду не приходилось волноваться о том, что от трения буры перегреются, и не нужно будет больше волноваться об изношенности оборудования. Если ключевые запчасти машин можно будет сохранить в их нормальном состоянии, то и работать с максимальной эффективностью они будут гораздо больше. Другими словами, Кэндалл своей магией могла придавать материалам износоустойчивость. Вернувшись к себе в кабинет, Роланд вынул пергамент с записями о способностях ведьм, вновь его перечитал и принялся планировать дальнейшие действия. «Ну и как они?» — поинтересовалась Найтингейл, высовывая голову из тумана. «Какая-нибудь из этих пятерых вам понравилась?» «Да у них у всех способности замечательные», — кивнул Роланд. «А что, вам понравились все пять?» Роланд пристально уставился на Найтингейл. Та в ответ показала ему язык и закинула в рот еще порцию рыбы. В данный момент самыми полезными для Роланда были Лотус и Кэндлл. Лотус могла своей магией выстроить еще одну песчаную стену за уже существующими каменными стенами города. Это сэкономит Роланду расходы на цемент и прочий материал, да и в принципе будет быстрее. Роланд решил, что работать лотос будет на маленьком клочке земли между подножием северных гор и красноводной рекой. Объем работ был достаточно мал, чтобы ведьма успела закончить его до наступления демонических месяцев. При этом те стены немного ограничат рост города в ту сторону. Впрочем, при условии постоянного прироста населения пограничного города освоение сокрытого леса оставалось лишь вопросом времени. Стена будет проходить рядом с сокрытым лесом, иногда углубляясь в него и отделяя некоторые участки в пользу пограничного города. Это позволит увеличить земельную площадь города примерно вдвое. То, что защитная линия удлинится, проблемой не станет. Первая армия наберет еще стрелков, а также демона-зверей будут специально заманивать на удобные для их отстрела территории. Впрочем, огневая мощь первой армии по сравнению с предыдущими демоническими месяцами возросла в разы. Еще после возведения новых городских стен можно будет построить различные бастионы, окопы и укрепления по ту сторону, что тоже поможет в защите зимой. Еще Роланд намеревался попросить Лотус организовать дорогу сквозь южные горы, соединив таким образом пограничный город и мелководье. В результате он сможет построить там причал, который облегчит городу торговые сделки с фьордами. Прикинув тот объем магических сил, которые уйдут у лотос на изменение горы, Роланд понял, что этот проект займет у него как минимум пару месяцев. Кэндалл Роланд планировал занять Санны и Люси в производстве улучшенных механических деталей для станков, используемых в производстве оружия и другого оборудования. Еще одним плюсом в таком развитии событий было то, что Анне можно было дать короткую передышку от однообразного производства. Задача же Сильвии была проста и тривиальна исследовать здешнюю шахту на северном склоне и сокрытый лес. Согласно рассказам шахтеров, северная шахта была естественно образовавшейся пещерой сотней туннелей, и никто не знал, где эти туннели кончаются. Сейчас шахтеры исследовали только двадцать из них, практически очистив их от руд и примесей, но больше всего Роланду было интересно подтвердить или опровергнуть слух о том, что эта шахта когда-то была логовом какого-то древнего монстра. И раз уж у него теперь была ведьма, умеющая смотреть сквозь стены, то Роланд собирался полностью исследовать шахту и нарисовать подробную карту. В процессе исследования можно было прибегать к помощи лотус, чтобы сделать процесс добычи руды легче. Но Роланд совсем не знал, что ему делать с ведьмой по имени Мёд. Возможно, ее дар можно будет использовать для усовершенствования системы передачи сообщений. У него пока не было радио, так что самым быстрым способом доставки писем были птицы. Может быть, мед сможет организовать для него несколько почтовых голубей. Им не обязательно быть такими же умными, как Мэгги. Главное, чтобы они быстро носили письма из одного места в другое. Глава 260. Парфюмированное мыло и вино. Солнце медленно опустилось за западные горы, и жара на улице наконец стала спадать. На улице то и дело раздавался стрекот цикад, днем прятавшихся от палящих солнечных лучей. Впрочем, для ведьм со спящего острова даже в замке было слишком жарко по сравнению с прохладным океанским бризом на фьордах. Покрытая потом Эвелин поднялась на второй этаж, и как только она толкнула дверь в спальню, оттуда ее обдала потоком холодного воздуха. «Сегодняшние испытания тяжело тебе дались». Обратилась к ней взрослая черноволосая женщина, улыбаясь. «Как все прошло, кстати?» Эту ведьму звали скрол Она была самой старшей среди живущих здесь ведьм и, наверное, самой доброй. Несмотря на то, что Эвелин была знакома с ней всего сутки, она уже знала, насколько сильно та заботится об остальных. «Я... я не знаю». Неуверенно ответила Эвелин. Остальные видимо так или иначе похвастались своими возможностями, и когда, наконец, подошла моя очередь, его высочество только лишь задал мне пару вопросов. Это потому, что он решил, что мой дар бесполезен. Скролл подошла к ней поближе и протянула Эвелин чашку холодной воды. «Нет таких возможностей, которые были бы бесполезны». Это люди пока еще не нашли им применения. Его высочество часто так говорил, так что не стоит беспокоиться по этому поводу. Но Эвелин взяла протянутую чашку и попыталась что-то сказать, но замолчала. — Ты волнуешься о том, что он решит, что ты бесполезна, и поэтому ты окажешься в стороне от других ведьм? скрол не сдержалась и хихикнула. «Если бы мы были той ассоциацией сотрудничества ведьм, которые были до визита в пограничный город, то да, такое было возможно. Но его высочество с самого первого мига нашего знакомства относился ко всем ведьмам одинаково. Можешь спросить об этом у Калибри». Копающаяся в шкафу в поисках одежды девушка поддакнула. — Все правда. Например, нам, мне, мистери Мун, Лили и даже мисс Нане в последнее время совсем нечем заняться, так что его высочество предложил нам проводить время, играя в гвинт, чтобы сильно не скучать. — Чтобы не скучать? — переспросила эвелин уставившись на девушку с широко открытыми глазами. — Угу. Звучит невероятно, не ли? — Нам приходится усердно трудиться, когда что-то нужно сделать, но когда делать нечего, то можно заниматься чем угодно. «Так мне его высочество сказал», — кивнула Калибри. «Я только думаю, что его высочество немного предвзят. Он довольно близко подружился с Анной». — Конечно, ведь Анна была самой первой ведьмой, с которой он познакомился, так что их чувства друг другу понятны. Перебила ту скролл и постучала по лбу калибре пальцем. — быстрей ищи чистую одежду, да пойдем, а то, боюсь, воды нам сегодня не достанется. И, повернувшись к Эвелин, пригласила и ту пойти с ними. — А куда мы пойдем, — поинтересовалась та. — Душ принять? — — улыбнулась Скролл. — Летом нет ничего более приятного и освежающего, чем хороший прохладный душ. Когда Эвелин зашла в ванную комнату, то не сумела сдержать вопля удивления. Ей на секунду показалось, что она вышла на зеленый лук, под ногами она почувствовала траву, а над головой у нее оказалось небо, полное облаков. В окно светил желтый солнечный свет, окрашивая комнату в золотые оттенки. — Это произведение сараи, — рассмеялась Скролл. — Это не просто декоративный рисунок. Поймешь, когда снимешь ботинки. Решив последовать совету, Эвелин сняла свои деревянные сандалии и поставила их на полочку для обуви, а затем босиком ступила на траву и тут же поняла, что именно имела в виду скрол Ступнями она ощущала, словно идет по настоящей мягкой траве. Ощущения были очень похожи на те, которые получаешь, решив босиком походить по газону после дождя. В это время скрол разделась и расплела свои тяжелые косы, свободно распустив волосы. Затем, как заметила Эвелин, она вдруг подошла поближе к стене, повернула клапан, и из трубы на потолке хлынул поток воды, полностью омывая ведьму. «Ну как, удобно, не правда ли?» К Эвелин подошла к Алибрии и протянула ей что-то круглое. — Вот, держи. Эту вещь его высочества специально сделал для душа. Ощущения от нее просто замечательные. Пойдем, покажу, что с этим делать. Вернувшаяся в спальню Эвелин не могла не согласиться, что теперь все ее тело словно стало легче. Раньше она никогда не принимала настолько освежающую ванну. Сначала она натерлась мылом, покрывшим все ее тело смешными пузырьками, а потом смыла его под струями теплой воды. Вся та грязь, которую ведьма чувствовала у себя на теле, в одночасье смылась под напором воды, оставив после себя только свежесть. Теперь даже душный воздух словно бы стал прохладнее. Облачившись в чистую одежду, Эвелин все еще могла уловить тонкий аромат роз, идущий от ее кожи. Получается, ассоциация сотрудничества ведьм постоянно живет в таких условиях? Где-то в глубине души Эвелин все еще не могла поверить в происходящее. Она родилась в столице, в семье, которая владела трактиром. Несмотря на то, что в трактир ее семьи захаживали лишь простолюдины, разговоры там постоянно крутились о том, как же живут богачи и аристократы. Так что Эвелин, подавая клиентам вино, много чего наслушалась. Она слышала про блестящие ванны, наполненные хорошим вином или молоком с лепестками роз. Но ни один самый смелый слух ни в какое сравнение не шел с тем, что лично она сегодня пережила. По крайней мере, Эвелин думала, что ни одна наполненная вином или молоком ванна не сможет подарить такого освежающего чувства. Впрочем, в этом замке жил принц, так что его стремление к всяческого рода удобствам было логичным. Но то, что ведьмы тоже могли наслаждаться такими же привилегиями, как и принц, было для Эверин чем-то труднопостижимым. Еще до того, как она уехала на спящий остров, Эверин поняла, что жизнь, даже с минимальными удобствами, была для некоторых людей практически недостижимой мечтой. — Есть хочешь? — поинтересовалась Скролл, вытирая волосы. — Скоро будет ужин, так что надо идти в зал. Гостиная находилась на первом этаже. В ней стоял длинный деревянный стол, сервированный различными блюдами. Поверхностно оглядев стол, Эвелин насчитала шесть горшочков с мясными блюдами, яичный суп, суп из овощей и жареные грибы. Выбор блюд не особо отличался от такового на вчерашнем пире. Ведьмы дождались, пока на ужин спустятся все до единой, а потом принялись за еду. Вскоре Эверин заметила, что некоторые ведьмы едят не только вилкой и ножом, но еще и деревянными палочками. То же самое касалось и его высочества — Он очень редко брал в руки вилку с ножом, предпочитая есть палочками. Он очень ловко управлялся со странным прибором. Видимо, для удобства пользования палочками вся еда на столе была порезана на маленькие кусочки. Это очень отличалось от привычного Эвелин способа подачи еды. В тавернах, например, кур и мясо подавали большими кусками. Здесь же повара мелко нарезали даже жареные свиные окорока, срезав с костей все мясо. Когда ужин подошел к концу, его высочество вдруг захлопал в ладоши и заговорил. «Я недавно изобрел еще две вещи и хочу пустить их в продажу, но пока не уверен, что из этого выйдет. Я хочу, чтобы вы все их попробовали и поделились мыслями». «Что-нибудь съедобное? Ну, хорошо, давайте попробуем. И мне». Местные ведьмы согласно загалдели. Увидев такую реакцию, Эвелин шокированно посмотрела на скрол Та улыбнулась и объяснила. Его высочество постоянно изобретает всякие вещи, мыло, например, или какой-нибудь парфюм, палочки для еды, опять же, или мороженое, и перед тем, как пустить это все в производство, он разрешает нам первыми все оценить. Принц, прокашлявшись, произнес, «Первая вещь — это новое вино. Его можно сравнить с обычным элем» но вкус у него гораздо богаче и приятнее, а еще оно гораздо крепче, так что попробовать его смогут только взрослые ведьмы. — Ваше Высочество, это же нечестно! — завопила молния. — Да я могу выпить больше, чем взрослые матросы! — Даже если и так, все равно нельзя. Молния фыркнула и обиженно поджала губы, на что Роланд никак не отреагировал. Вместо этого он приказал слугам подать взрослым ведьмам по порции ликера. Перед Эвелин поставили три чашки. Все три были сделаны из кристального стекла, так что ведьма увидела, что в них находятся разные напитки. В одну чашку была налита прозрачная жидкость, которая была очень похожа на воду. Во второй чашке находилось что-то похожее на молоко — а в третьей — что-то оранжевое. Приглядевшись, эвелин увидела, что в последней чашке плавают маленькие кусочки фруктов. Видимо, это и было нефильтрованное фруктовое вино. «Итак, это белое вино, смешанное с апельсиновым соком, белое вино с молоком и, наконец, чистое белое вино», — объявил Роланд. «Туда можно добавить лед по вкусу, но чем больше льда, тем водянистее будет вкус». Затем он улыбнулся Эвелин. «Ты долгое время жила в столичной таверне, а еще ты умеешь создавать различные напитки. Я очень жду твоего заключения по поводу этого нового вина». Сердце Эвелин словно бы в скач Слегка успокоившись, она подняла чашку с оранжевым напитком и отхлебнула. И, как и говорил его высочество, вкус белого вина оказался гораздо ярче, чем вкус Эля. Ей даже немного обожгло гортань. На языке появилась легкая горечь, но апельсиновый вкус ее очень быстро заместил. Вкус вина и сока причудливо сочетался во рту, образуя что-то абсолютно новое, и Эвелин никогда еще не пробовала что-то, аналогичное этому напитку. Вкус второй порции белого вина, смешанного с молоком, оказался намного мягче. Он практически не горчил. Кроме простого коровьего молока, Эвелин распробовала еще что-то сладкое — Мед или сахар она не была уверена. На вкус эта порция оказалась тоже довольно приятной и ни с чем не сравнимой. Эвелин решила взять последнюю чашку. Она уже предвкушала результат, и, как она ожидала, вино сначала обожгло ей язык, а потом и горло. В этой порции не было никаких примесей, так что она, наконец, распробовала чистый вкус белого вина. Сначала оно жглось, а потом оставляло сладковато-горькое послевкусие. — Все три представленных вами вина довольно незабываемые сказала она, отставив в сторону кружку и глубоко вдохнув. — Ваше королевское высочество! — Возможно, некоторым людям не понравится этот крепкий и приторный вкус, но, думаю, истинные целители вина вряд ли откажутся от употребления вина с таким богатым вкусом. «Правда — Правда? — рассмеялся Роланд. — Я рад это услышать. В последнем стакане, увы, было не самое крепкое вино. Я уверен, что смогу еще улучшить его вкус, так что, надеюсь, ты еще раз попробуешь его, когда придет время». «Он выбрал меня пробовать его вина?» — подумала Эвелин, и, немного подумав, согласилась. Когда слуги унесли все чашки и тарелки, принц приказал поставить на стол много маленьких коробочек. «Это мое второе изобретение, а еще это мой маленький подарок вам», — заговорил он. «Это кое-какой элемент одежды». Глава 261. Подарки. После ужина Найтингейл, держа в руках еще не открытую коробочку, отправилась к себе в спальню. С ней пошли Молния, Мэгги, Лилли и Мистери Мун, которые также не сводили с коробочек заинтересованных взглядов. «Ну и что там?» — не удержавшись, подразнила их Венди. «Хотите взглянуть на то, что лежит внутри?» Все, кроме Лилии, активно закивали. — Его высочество поступил нечестно, — пробормотала молния. — Сначала он не дал нам попробовать вино, а теперь мы еще и без подарков остались. Он сказал, что это только для взрослых ведьм. — Ах! — вздохнула Лилия. — Просто подожди, пока вырастешь, потом попросишь у него подарок, и он, может быть, подарит. К слову, мне совсем не интересно что за одежда лежит в коробочке, зачем вы вообще меня сюда притащили?» «Эй, — Эй! — недовольно воскликнула мистер Емун. — Я только предложила тебе пойти с нами, силой не волокла. — Я... Успокойтесь, это совсем не важно! — завопила молния. — Мистер Емун уже почти взрослая, да и Мэгги тоже, но они подарка не получили. — Правильно. — Хм! — отозвалась Мэгги, откидывая прядь белых волос с лица, обнажая острый подбородок. — У меня тоже нет подарка! — Ну, у его высочества однозначно были какие-то причины так поступить. Найтингейл тоже чувствовала какую-то неловкость. Раньше его высочество обращался со всеми ведьмами одинаково. Так почему он теперь поступил по-другому? Давайте-ка просто посмотрим, что там внутри. Открыв коробку, Найтингейл увидела только странный предмет одежды. Он, похоже, был сделан из нескольких ремней и двух карманов. Дотронувшись до него, ведьма почувствовала мягкость. Видимо, эта вещь была сшита из самого дорогого шелка. Найтингейл внимательно рассматривала вещь, пытаясь понять, для чего она, но никак не могла сообразить — предмет был слишком маленьким. «Там под ним лежит бумажка!» — вдруг заметила молния. Развернув лист бумаги, Найтингейл обнаружила не только описание подарка и способ его носки, но и диаграмму, по которой можно было отрегулировать эту вещь до нужного размера. а, -а — протянула Венди, открывшая свою коробочку с подарком. «Эта вещь называется «лифчик». Найтингейл принялась вслух зачитывать абзац из описания. «Эта вещь облегчает тяжесть в груди, улучшает кровообращение и уменьшает дискомфорт от трения от ткань. Каждое последующее слово она читала все тише и тише, а ее щеки постепенно краснели. Эта вещь вправду сделана для поддержки груди, Найтингейл, не удержавшись, уставила на Венди, та же в свою очередь внимательно смотрела на Найтингейл. Каким-то образом ведьмы поняли друг друга без слов. Ха-ха, расхохоталась Лили. Теперь-то вы понимаете, почему вам не дали подарка. А теперь мне нужно перефразировать свои слова, сказанные раньше. «Даже когда ты, Молния, повзрослеешь, вполне возможно, что тебе и тогда такая штука не нужна будет». «Впрочем, как и тебе», — ответила мистер Мун, уставившись на лили «О, мне и не хочется», — ответила та, одарив мистер Мун высокомерным взглядом. «Это, должно быть, чем-то напоминает утягивающий корсет», — сказала Молния, не обратив внимания на перебранку сестер. Она с любопытством и завистью наблюдала за лифчиками. «Можешь надеть его, чтобы я посмотрела, как оно сидит?» «Конечно, нет!» — поспешно воскликнула Венди, взглянув на молнию шокированным взглядом. Затем она выпроводила юных ведьм из комнаты и только после этого спросила, «Почему его высочество решил подарить нам это?» Найтингейл, раздумывая об этом, тоже слегка смутилась. В том, чтобы подарить ведьмам простое нижнее белье, не было ничего странного. В конце концов, в замке так хранилось очень много женской одежды, так что никто бы не чувствовал себя неловко. Но конкретно этот предмет гардероба был изготовлен в разных размерах, Это значило, что перед тем, как раздать подарки, Роланд внимательно наблюдал за формами каждой взрослой ведьмы, чтобы определить размер. От этой мысли Найтингейл бросила в жар, и она скользнула в туман, чтобы остудиться. Кстати, а как поступит Анна? Найтингейл, высунув голову из тумана, сказала, — Я ухожу, но скоро вернусь, и отправилась прямо сквозь стену. Она на пару секунд остановилась у комнаты Анны, а потом все-таки постучала в дверь. Дверь открылась, явив взгляду Найтингейл Анну, одетую в обычную ночную сорочку. — Что-то случилось? — Я хотела спросить. Найтингейл прошла в комнату и закрыла за собой дверь. — Его Королевское Высочество тебе тоже подарок подарил, да? Что ты о нем думаешь? — Я свой уже надела. Очень удобно. Найтингейл, казалось, не была готова к такому ответу. — Уже надела? — угу кивнула Анна. — Хочешь взглянуть? — Нет, нет, нет, — замахала руками Найтингейл. — Я просто хочу спросить, ты не думаешь, что это как-то странно? — о Почему это должно быть странно? — спросила Анна, недоуменно глядя на Найтингейл. Его королевское высочество ведь уже сказал, что будет продавать их простым людям, так что нам нужно помочь ему и немного поносить их перед началами продаж, но еще они очень хороши. Она похлопала себя по груди. Мягкий и эластичный, к тому же на спине есть крючок, так что носить лифчик гораздо проще, чем надевать на себя много слоев нательного белья. Так вот оно что!» Грустно вздохнула Найтингейл. «Анну не волнуют такого рода мелочи. Она сфокусирована лишь на одном — на достижении цели его высочества. Возможно, именно поэтому она такая уникальная. Она слишком чиста и прямолинейна». В конце концов, Найтингейл пришла к выводу, что обязательно попробует надеть подарок его высочества. Совсем не обязательно было из-за него комплексовать. В конце концов, раньше принц тоже делал подарки, и никто не задумывался. «Возможно, мне тоже стоит высказывать принцу все, что я думаю. По крайней мере, именно так поступает Анна». Найтингейл, раздумывая над этим, вернулась в свою спальню и, взяв в руки лифчик, долгое время его рассматривала. Затем она, спрятавшись в тумане, его надела, сверху надела кофту и вновь появилась перед Венди. — Немного великоват, — сказала она, подпрыгивая но все равно носить его очень удобно. По крайней мере, он не такой грубый, как то, что мы обычно носили. Мне было очень больно носить те мешковины. К тому же он никак не влияет на движение, так что перевязывать грудь куском ткани больше не нужно. Сама попробуй». «Нет, мне не нужно», — покачала головой Венди. «Да ладно!» — расхохоталась Найтингейл, схватив Венди за руку и втолкнув ее в свой туманный мир. «Мне кажется, что его высочество эти штуки только из-за тебя и придумал». Сильвия пришла к выводу, что сегодня за день она увидела больше чудес, чем за последние несколько лет вместе взятых. Труба, из которой после нажатия на рычаг течет вода. Мыло, которое смывает всю грязь и оставляет на коже приятный запах, и напиток, который сильно обжег ее горло, может ли быть так, что Эвелин уже выполнила свою задачу, выпив три предоставленные его высочеством кружки вина? Но, конечно же, самым непостижимым для нее моментом ужина стали подарки». Сильвия знала, что аристократы иногда отправляют друг другу в подарок корсеты и приталенные платья, но они никогда не отправляли одни лишь корсеты. Кому вообще могло бы прийти в голову подарить один корсет? К тому же такие подарки рассылались только очень близким людям, например, любовникам. Но, согласно словам его высочества, он планировал не только снабдить ими ведьм, но еще и распространить эти вещи гораздо дальше. Он что, по всем западным землям собирается их раздать? Сильвия почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки. Каким нужно быть человеком, чтобы вообще до такого додуматься? Могло ли быть так, что у принца просто извращенный интерес к ягодицам и грудям. После того, как Найтингейл втянула Венди в свой мир из тумана, Сильвия могла лишь видеть только две едва заметные тени, висящие рядом с кроватью. И раз уж они там уже довольно давно, то значит, после перепалки Венди все-таки согласилась принять подарок. А что другие ведьмы? Они что не знают, что именно значит отправленный в подарок предмет личного гардероба? Сильвия, вспомнив предупреждение Пепел, нервно сглотнула. Пепел была права, его высочество оказался очень опасным человеком, и Сильвия сделает все возможное, чтобы держаться от него подальше. Глава 262 Глава 262 Мост через Красноводную реку. Через неделю Роланд дал официальный старт строительству металлического моста. — Вы хотите, чтобы я подняла в центре реки два острова, которые будут потом служить в качестве опор для моста? — поинтересовалась Лотус, с удивлением рассматривая реку. «Только не говорите мне, что собираетесь построить здесь обычный, а не понтонный мост». «Ну, вообще-то собираюсь», — развел руками Роланд. «И принимая во внимание то, что здесь очень сильное течение, эти два поднятых тобою островка должны выступать на одном и том же уровне и опираться на большое количество песка». И чтобы уменьшить их последующую деформацию, островки нужно сделать вот такой вот формы. — а Они похожи на лодку, — спросила Лотус, внимательно рассматривая чертеж. — Правильно, но точнее будет назвать их шпинделями, — кивнул Роланд. — Если их построить параллельно течению реки, то вода будет носить им наименьший ущерб. «Наша главная проблема в том, что красноводная река глубиной метров в десять. Ты сможешь поднять дно с такой высоты?» «Вроде звучит несложно, ваше высочество», — ответила Лотус. «Дайте-ка попробовать». Для обеспечения безопасности ведьмы ее решили отправить на середину реки в маленьком городе стоять на огромном бетонном корабле было почти так же удобно, как и на земле. И, как обычно, роль вперед смотрящего заняла молния, а Вэнди была ответственной за ветер. За последнюю неделю Вэнди казалось изо всех сил старалась избегать встреч с его высочеством. Но сегодня, наконец, она пересилила себя и смогла подойти к Роланду с обычным для себя выражением лица и высоко поднятой головой. А когда она проходила мимо него на корабль, то Роланд даже расслышал едва заметное «спасибо». «За это вы можете благодарить меня». Прямо в ухо Роланду вдруг раздался из тумана шепот Найтингейл. Вскоре маленький город покинул пирс и отправился в центр широкой реки. Картер уже успел натянуть над рекой канат, на который были повязаны два куска красной тряпки, показывающие, где именно нужно будет поднять острова. После того, как цементный корабль наконец добрался до места первой отметки, лотус подошла к перилам и принялась колдовать. Поверхность реки вдруг забурлила, словно вскипев, с дна один за одним стали подниматься пузырьки, а потом показался и остров. Он медленно рос, и все наблюдатели могли разглядеть, что остров состоит из гравия вперемешку с водорослями. Грязь, поднявшаяся со дна вместе с островом, окрасила воду в коричнево-серый цвет. «Так вот как оно работает», — подумал Роланд. «Ее магия не только поверхность меняет, но еще и воду. К тому же ей легко поднимать дно, потому что оно состоит из гравия. Но это все нужно делать в несколько заходов. Вода размывает гравий, так что его нужно укрепить». Вскоре вода смыла с острова весь гравий. И Роланд увидел, что теперь из воды поднимается песчаный слой. Он выглядел очень мягким, и, честно сказать, пах довольно неприятно. Все находящиеся на корабле люди, как по команде, прикрыли носы ладонью. Роланд же, в свою очередь, считал, что эта серая, поднятая со дна реки масса, является самым лучшим удобрением. Там содержались множество костей рыб и других речных животных, морские водоросли и даже живущие непосредственно на дне насекомые. Если бы маленький город был предназначен для перевоза такого рода грузов, то Роланд, ни секунды не колеблясь, приказал бы собрать всю эту почву и использовать в качестве удобрения». Но, к несчастью для Роланда, в данный момент это удобрение можно было собирать только вручную. Подождав, пока течение смоет драгоценные удобрения, Роланд наконец увидел то, чего ждал — желто-коричневую твердую почву. Потом они повторили процесс в другом месте, и, наконец, два участка земли были полностью сформированы. Роланд рассчитывал, что на подготовку островов уйдет как минимум одна неделя. В конце концов, на них нельзя было строить сразу после образования. Несмотря на то, что островки были особой формы, течение все равно со временем размыло их. Теперь строителям предстояло укрепить поднятые лотус-островки». Пытаясь сообразить, как это лучше сделать, Роланд подозвал к себе Карла ван Ботте, вынул из кармана кусочек угля и принялся записывать необходимые для укрепления островков действия. «Вы хотите выкопать там ямы и залить в них цемент?» — поинтересовался недавно назначенный министр строительства, внимательно изучив рисунок. «Ну вот он еще раз продемонстрировал, что он был одним из самых толковых людей в столичной гильдии каменщиков», — с удовлетворением подумал Роланд. «Он проанализировал пару моих слов и, недолго думая, понял ход моих мыслей и выдал адекватное решение. Правильно, но каждая яма должна быть пять метров в длину и метр в глубину». «Когда будете заполнять цементом яму, позовите лотус, и пусть она потом опустит готовый цемент на метр вниз. Таким образом мы сможем сформировать высокую цементную стену, растущую прямо с дна реки». К такому решению Роланд пришел после того, как увидел в действии магию «Лотус». Раз уж она могла контролировать поверхность, то, наверное, смогла бы и опустить под землю уже построенную конструкцию. — Ваша идея попросту гениальна! — воскликнул Карл. — Таким образом мост удержится, даже если река смоет весь песок, ведь у нас там останется еще и цемент. Роланд кивнул. «Здесь самое главное — проконтролировать общую высоту всех цементных блоков. Если она будет слишком маленькой, то нижние блоки будут нестабильными, а если высота будет слишком большой, то мы не только израсходуем больше цемента, чем нужно, но еще и строительство задержим. В общем, я на тебя надеюсь». «Так точно, ваше королевское высочество!» — согласился с ним Карл. Я тут посмотрел на поднятую вверх почву и, думаю, высота цементных блоков нужна метров в двенадцать. А еще после того, как окружите оба острова цементом, в середине почву не трогайте. Я хочу потом вырастить там цветы и траву. Роланд повторил это несколько раз, чтобы Карл точно запомнил. «Цветы и траву?» — недоуменно переспросил Карл. К сожалению, цементные стены нельзя было сделать полностью водонепроницаемыми. Кое-где все равно образуются просветы. Для того, чтобы укрепить почву, нужно было вырастить на ней различные растения и цветы. Их корни будут вытягивать воду из почвы и не давать почве расползаться. Ливс потом еще немного поправит корни своей магии, чтобы убедиться в том, что те крепко держат землю. Роланд вкратце объяснил Карлу, как именно растения могут помочь укрепить остров. Затем повернулся и взглянул на работающих на берегу реки строителей. «Что там у вас со строительством въезда на мост? Мы уже начали закладывать гравий для цементирования дороги». Моментально ответил Карл. В конце этой недели должны уже закончить. Согласно плану Роланда, въезды на мост с каждой стороны реки должны быть построены из слегка наклоненных плит и цемента, примерно по той же технологии, по которой были выстроены городские стены. Само строительство довольно простое, если, конечно, не было допущено ошибок в расчетах и измерениях. Самой высокой точкой строительства было семь метров от уровня земли, и это место соединялось с дорогой, длинной, постепенно поднимающейся насыпью. В итоговом проекте мост должен был возвышаться над рекой на уровне двенадцати метров, что по планам Роланда вполне должно было хватить для простого прохода мачтовых кораблей под мостом. На данный момент был собран только один пролет моста, и сейчас его проверяли на берегу на предмет того, сколько он сможет выдержать. Сами пролеты были очень маленькими, так что веса на каждый пролет будет приходиться очень мало. Роланд все-таки вообще не умел строить мосты, поэтому он решил поступить таким образом, чтобы хоть как-то увеличить надежность моста. Даже если мост будет битком набит людьми, стальные опоры не сломаются. К тому же всю работу по изготовлению и сварке пролетов взяла на себя Анна, а это значило, что ни одна часть моста не будет построена халтурно и на скорую руку. Да и сам процесс сборки моста из пролетов тоже будет довольно прост — Когда будет собрана часть из трех пролетов, то калибри своей магией уменьшит ее вес, а молния по воздуху отбуксирует деталь на нужное место. В итоге по стальному мосту смогут бок о бок проехать две машины, это означает, что наконец появится надежная переправа с северного на южный берег Красноводной реки, и наоборот». «Даже самым великим каменщиком было бы очень сложно выдумать такой чудесный мост», — произнес Карл, разглядывая поверхность реки. «Ваше королевское высочество, а как вы назовете этот мост?» Роланд, подумав немного, объявил. «Думаю, его следует назвать Красноводным мостом».